Глава 18. Нигде ничто не ждет человека. Всегда все надо приносить с собой, и еду, и патроны. Генерал-лейтенант Павел Судоплатов. Заметки к руководству по партизанской войне. Из выступления депутата Европарламента Хукиса Сациса. Париж, 20 апреля 2111 года. Продолжается концентрация всех прогрессивных сил земной цивилизации у границ тоталитарного режима, который оккупировал Россию и зверски угнетает ее народ. Режим Даниила Гурьянова, отказавшийся принять достижения западной цивилизации, тоталитарность и политкорректность частью государственной политики, не имеет права на управление каким-либо государством на планете Земля и вообще на жизнь. Исторически это будет уже не первая попытка вернуть Россию в лоно цивилизованных стран. Прекрасный инженер Наполеон, оставивший карьеру строителя мостов и положивший свою жизнь для реализации мечты увидеть Россию в лоне мировой цивилизации – Художник Адольф Гитлер, убитый только за то, что имел несчастье желать объединения России и Европы, и многие другие, кого история уже не вспомнит, все они будут отмщены сейчас, когда Европа начинает новый крестовый поход на Россию. Когда, наконец, будут уничтожены те, кто кто не желает признавать главенство европейского образа жизни и мысли. Материнская система империи Тессарин, планета Тессар, теплый океан, остров Шорл. Мири покинула гостевой особняк лишь на следующий день. И то лишь потому, что дел и у нее, и у Алексея было огромное количество. А Алексей успел лишь принять ванну и как-то привести себя в порядок. Уже через час после убытия архимагистра встречал высокую, стройную женщину неопределенных юных лет, которая предъявила все необходимые документы, и правильно назвала пароль от Мири. Одетая в простую голубую накидку, которая была для женщин империи и платьем, и шалью, и платком, и более всего походила на саре, светловолосая Айресла Тагор с красивым скуластым лицом сразу же развела бурную деятельность. Для начала вызвала машину. И через полчаса полета они уже входили в огромный комплекс, где продавалась одежда. Конечно, самую простую одежду и самую дешевую делал общественный принтер, но одежду для официального приема у императора полагалось шить. И не просто, а руками живого человека. Так что сначала с Алексея сканер снял все мерки, а после на него для начала подогнали повседневный полковничий мундир и, пообещав прислать всю одежду к вечеру в гостевой дом, отпустили на все четыре стороны. Но список необходимых покупок был еще не заполнен, и Айрис повела Алексея покупать машину. В салоне, где продавали транспортные средства, было тихо, словно в ангаре, и Алексей спросил, почему. В основном люди покупают их через сеть. На выставке выбирают, а после лишь заказывают доставку. Но я решила, что вам будет приятно посмотреть на будущее приобретение вживую и как бы примерить на себя. Девушка улыбнулась. Вот смотрите, это этаж спортивных машин. Все с возможностью полетов в космосе, правда, коротких, не более десяти часов. Это значит лишь перелет к соседней планете или к орбитальной станции. Но зато очень быстро. Этажом выше совсем легкие машины типа аэробайков, а ниже машины тяжелого и сверхтяжелого класса, включая представительский. — Тогда лучше сразу туда. Алексей кинул взглядом блестящие от лака полированные бока аэрокаров. — Хочу это солидное тяжелое и по возможности бронированное мой опыт мне подсказывает что лишним шанс на выживание не будет тогда я знаю что вам нужно айрис уверенно кивнула следуйте за мной этажом ниже действительно все было куда солиднее тяжелее ну и дороже разумеется. Машина, которой девушка подвела Алексея, была весьма похожа на земной автомобиль и одновременно не похожа ни на что. Когда-то давно это был патрульный аэрокар для подразделений колониальной полиции, пояснила Айрис. Прочная, надежная и хорошо защищенная от многих средств поражения. Ей чуть облагородили дизайн, сняли тяжелое вооружение и добавили автономности. Так что она сможет пройти на одной зарядке более 30 тысяч километров в атмосфере. В космосе расстояние, конечно, будет больше. Точно не скажу, но совершенно точно хватит слетать на соседнюю планету и вернуться. «Берем!» Алексей кивнул. И тут же, словно из ниоткуда, материализовался шустрый мужчина, который сразу начал предлагать какие-то опции, скидки и прочую маету, пока Айрис не показала ему пальцами какой-то знак, и тот на полуслове заткнулся, словно подавившись. — Да, светлейшая госпожа, я вас понял. Он низко, почти в пояс поклонился и, достав планшет, стал быстро заполнять лист продажи. Как будете платить? Выставить счет или сразу переведете деньги? Счет, пожалуйста. Алексей активировал платежное меню импланта и, как учило его мири, вошел в раздел крупных покупок. Там проговорил про себя еще один пароль и оплатил выставленный магазином счет на полтора миллиона САРС. Поскольку технический допуск Алексея позволял управлять и куда более серьезной техникой, из салона они вылетели на новой машине и, по настоятельной просьбе Айрис, припарковались у салона красоты, в котором Алексея должны были привести в порядок. «Господин Герцог». Айрис, несмотря на разрешение называть Алексея по имени, обращалась к нему только по титулу. Не имеет значения, какую прическу вы носите. Империя велика, и каких только способов украсить волосы не существует. Но вы герцог империи, и поэтому у вас все должно быть идеально. От ногтей на ногах до кончиков волос. Материнская система империи Тессарин, планета Тессар, императорская резиденция. От приема у императора Алексея ничего особенного не ждал. Но поставят перед публикой, вручат медальку, да потреплют по щеке, как бы говоря, что он молодец и должен стараться дальше. Не было у Алексея никакого пиетета перед награждением имперскими наградами. Вот если бы ему вручали российские награды, тогда да. Настроение было бы куда выше, хотя бы потому, что он знал, что стоит за многими из них и какие люди были награждены. Орден Красной Звезды, который восстановили в 30-м, был полит таким, количеством крови, что и представить-то было сложно. Но звезда героя-то вообще была овеяна таким шлейфом героических поступков, что была чем-то куда большим, чем государственной наградой. Одетый в парадный мундир все строчки, в котором были сделаны вручную, И пока с единственным нагрудным знаком за окончание высшего училища технического корпуса полковник вышел из лимузина, который доставил его ко дворцу, и пошел по широкой дорожке со скульптурами к входу в жидком потоке спешащих на прием. Да и дворец как-то не впечатлял хотя и был построен со вкусом и соразмерно. Но в итоге это было просто здание из белого мрамора с высокими в три этажа колоннами и куполом над центральной залой. Туда-то их всех и собрали, и выстроили в две шеренги в ожидании выхода властителя империи. Почти все приглашенные были в форме, А редкие гражданские щеголяли полувоенными костюмами и многочисленными наградами. На полковника без единой награды посматривали с интересом, но умеренно. Знакомые между собой люди негромко в полголоса переговаривались, а поскольку Алексей никого не знал, то он просто рассматривал зал людей, и трон, что стоял на возвышении выдвинутого вперед помоста. В воздухе неожиданно запели духовые инструменты, двери за троном распахнулись, и на помост вышел мужчина лет тридцати с военной выправкой в форме адмирала флота. Он неторопливо сел, оглядел зал и кивнул распорядителю, давая команду начать торжество. Лучшие люди Тессарин сегодня собраны здесь для вручения наград за выдающиеся заслуги перед государством и народом империи. История Тессарин насчитывает более тридцати тысяч лет, когда были и взлеты, и падения, но всегда во все времена – Самым главным достоянием империи были ее граждане. Люди чести, достоинства и государственного служения, не щадя здоровья и самой жизни, укрепляют наш дом, делают его краше, удобнее и безопаснее для всех граждан. Служение империи есть высшая доблесть для любого гражданина, и только в служении... Мы раскрываем лучшие стороны нашей бессмертной души. Герольд сказал еще много цветистых фраз, а когда закончил, вновь запели трубы и стали по одному вызывать награждаемых и вручать награды, говоря буквально пару слов о том, за что человек был отмечен. Алексея вызвали почти в самом конце, когда зал уже довольно громко гудел, обсуждая награды и принимая поздравления. «Алекс Широков, герцог империи, полковник резерва центрального командования», – прозвучало в зале, и Алексей под прицелом нескольких сотен взглядов прошел по дорожке к трону. К его удивлению, когда вынесли поднос с наградой, Герольд остался на месте, а поднялся сам Ардал. По традиции, я чествую лично самых отличившихся. И сегодня таким, безусловно, является полковник Роков, Император говорил чуть глуховато, но слышно его было в каждом уголке огромного зала. Он полностью восстановил оборонный комплекс на планете Фронтири, сделав это практически в одиночку, и уничтожил десантный транспорт матку Рубаи и пять миллионов вражеских солдат. Затем в ходе одиночного рейда по планете Линсар восстановил портальное сообщение, чем воссоединил гроздь миров с Империей. Благодаря ему Империя вновь вернулась на девятнадцать планет и позволила девятнадцати миллиардам снова ощутить себя гражданами им. Звезда чести первой степени вручается полковнику Рокову за восстановление форпоста империи и бой с десантом Рубаи. Властитель подхватил с подноса небольшую в пять сантиметров в диаметре многолучевую звезду и прислонил к Кителю, после чего награда словно приклеилась к ткани. Орден могущества духа вручается полковнику Рокову за восстановление портала и одиночный рейд. Ордал прикрепил к кителю Алексея новую звезду. И звезда мечей! Серебряного достоинства вручается полковнику Рокову за спасение члена императорского дома. Тогда он сделал невозможное, шагнув за грань человеческих возможностей, и даже звезда мечей золотого или алмазного достоинства не была бы чрезмерной наградой, но я, как суверен, Должен думать и о будущем, поскольку, полагаю, что буду еще не раз принимать герцога Рокова на награждение. Поскольку никаких ответных речей здесь не предполагалось, Алексей лишь поклонился императору, отдал воинское приветствие, хлопнув по левой части груди правой рукой и вышел в зал. Теперь на него уже смотрели совсем по-другому. Не выскочка, непонятно, как затесавшийся в славной ряды армии тессарин, а свой, пусть и молодой, но вполне геройский парень. И люди ему улыбались, многие отдавали честь, и все кланялись, отдавая должное его заслугам, даже те, кто был существенно выше званием. После вручения наград состоялся небольшой фуршет, который проходил так же, как и на земле. Столы с напитками и свободно общавшиеся люди. Ардал со свитой тоже был здесь и понемногу обходил зал, вступая в короткий разговор с приглашенными, а присутствующий рядом фотограф делал памятные снимки, которые после должны будут занять почетное место в кабинете или на боевом посту офицера, или просто в памяти комма. В свою очередь император подошел и к Алексею. Кивнул в ответ на приветствие и, отдав куда-то в сторону бокал, внимательно посмотрел в глаза. — Вы весьма впечатлили генеральный штаб и разведку своими похождениями, — он помедлил. — Но особенно я и весь правящий дом благодарны вам за спасение мири. Благодаря вам она не призрак места, а перспективный маг, подбирающийся к званию Архонта. А это, поверьте, очень важно и чрезвычайно необходимо. Мы даже не рассчитывали на этот фактор, а благодаря вам у нас мощное усиление. Так что мы ваши должники. «Нет ли у вас пожелания или просьбы, которые мы могли бы удовлетворить, уменьшив наш долг?» «Император», — Алексей поклонился, — «я и так получил сверх того, на что рассчитывал в десятки раз. Никогда не думал, что буду носить столь высокий титул, да и звание полковник в моем возрасте — это совсем фантастика!» Ну, а стой высокие награды иначе, чем ожившей сказкой не назвать. Так что я получил даже то, о чем не мечтал и не мог мечтать. Мне доложили, что ваш родной мир тоже в присоединенной грозди миров. И хотя он формально не входит в империю Тессарин, Но все равно оказывается в сфере нашего внимания. Не хотите стать его наместником?» «Нет, — ордал, — Алексей задумался, как бы обосновать свой отказ. Я считаю, что назначение правителя в такой ситуации неправильно. Пусть передерутся, да хоть поубивают друг друга, но назначат себе правителя общим решением хотя бы ведущих стран». Их там, кстати, немного. А не назначат, так значит, будет у них какая-то буферная администрация. То есть внутри пусть творят, что хотят. Ну, а все, что переходит через портал в империю, должно иметь и документы соответствующие, и вообще вести себя хорошо. Вы не очень доверяете своим сопланетникам, Суверен усмехнулся и, сделав приглашающий жест, повел полковника во внутренние комнаты. — Как и людям в целом, — Алексей кивнул, — как можно доверять людям, которые пользуются всеми благами цивилизации, а после протестуют против мусоросжигающих заводов и свалок? При таком урагане в голове невозможно предугадать, что сотворит данный индивидуум, так что введение их в жесткие рамки – не прихоть, а настоятельное требование для их же безопасности. 80% населения любой планеты – это самодовольные кретины, не поддающиеся никакому обучению, а лишь жестокой социальной дрессировке. Ну, какое к ним может быть доверие? Ну и брать на себя ответственность за людей я не хочу. Пусть делают, что хотят, но как можно дальше от меня. Я лучше по минному полю прогуляюсь. И смысла больше, и шансы уцелеть выше. В небольшой, но тихой комнате, куда они пришли, стоял всего один столик, пара стульев. И более ничего, если не считать декоративного камина у стены. Усадив Алексея, император долго расспрашивал его и о родном мире, и о тех мирах, где он побывал, и вообще обо всем, особенно подробно расспросив о народе Ахара и вообще его впечатлениях. — Вы знаете, что они молятся вам, как к Богу? — спросил без улыбки Ардал. Приглашенных специалистов не сожрали только потому, что вы им запретили есть разумных и не убили только из-за того, что там была целительница, которую вы оставили в городе. Я слежу за ситуацией очень плотно, но вынужден констатировать, что мы зашли в тупик. Они не хотят общаться с людьми, кроме целительницы и вас. А оставлять такую колонию на планете, которая в будущем будет приведена к стандарту Шео-Второй, неразумно. — Так полно же планет, где нет людей! — Алексей удивленно посмотрел на императора. — Переселить их — дело с концом. Создайте там на новом месте исследовательскую станцию, пусть Ахара получает медицинскую помощь, а заодно их будут изучать, контачить и вообще приучать к виду человека как собеседника, а не жертвы. — Принимается, — Ордал хлопнул ладонью по столу. — Уточните с моим штабом все детали и не затягивайте переселение. Все необходимые ресурсы будут предоставлены. Он кивнул. Теперь еще одна проблема — это асарта Мир настолько своеобразный, что, с одной стороны, не хочется их отпускать, а с другой, если их присоединить, все очарование их самобытности сотрется. Есть у вас мысли, как можно решить эту дилемму? Заповедник, улыбнулся Алексей. Присоедините к империи только остров Эларис. Там, насколько я знаю, есть портальное кольцо. Его можно переделать или поменять на портал более высокого класса и основать там представительство империи. Все, кто будет пребывать на Ассарту, переодеваются, оставляют все высокотехнологические вещи и путешествуют по миру в составе групп, или в одиночку, но с присмотром охранника, проводника и инструктора в одном лице. И пусть для женщин это будет мужик и, наоборот, красивая девица для мужчины. Романтическая история на фоне самобытной цивилизации, что может быть прекраснее? Пройдет много лет, пока этот аттракцион приестся. Но тем временем местные на этом прилично заработают, потихоньку поднимут уровень цивилизации или, наоборот, откажутся от этого, превратив планету в культурно-исторический заповедник. Отлично! Император с улыбкой кивнул. Решили и это. Тут, я думаю, справимся без вашей помощи, но, если что, те, кто будет это все устраивать, с вами свяжутся. Материнская система империи Тесарин, планета Тесар, теплый океан, остров Шаорл. Из дворца Алексей вышел в состоянии крайней усталости, словно в одиночку разгрузил вагон с цементом и задав автопилоту маршрут, едва дотерпел до дома, чтобы не вырубиться прямо в воздухе. Но, завалившись спать, буквально через час понял, что вполне отдохнул и почти до рассвета просто бродил по берегу моря, где его и нашла Мири. Одетая в простую голубую накидку Сари, она молча подошла к Алексею и коротким жестом, создав себе из песка кресло, с удобством устроилась в нем, не отрывая взгляда от восходящего солнца. «Ты очень понравился Тарилу», — произнесла она. «Тарил — это император? Да, он мой двоюродный брат». Мири все так же, не поворачиваясь, кивнула. «Вообще, на твой счет такая буря прошла, ты себе не представляешь. Но в итоге решили, что пусть все идет своим чередом». Сколько миллиардов в империи? Двести восемьдесят? Да у вас кадровое основание такого размера, что и представить себе сложно. Наверняка десятки, если не сотни специальных училищ, академий и прочих заведений, где готовят элиту империи. Умные, честные, работоспособные и правильно мотивированные граждане. Что еще нужно для счастья? «И зачем вам один человек?» «Любая империя гниет без новой крови», — спокойно ответила Мири. «Без привнесенной извне конкуренции, замкнутую саму на себя систему даже при положительном естественном отборе ждет неминуемый крах». Если даже выведенная математиками, социологами формула, по которой нужно впрыскивать в государственный аппарат не менее трех 5 процентов новых людей, чтобы избежать быстрых кризисов, это те, что случается раз в столетие. Ну и далее там такие формулы, что моментально волосы выпадут. Но суть, ты понял? Да чего уж не понять-то? Алексей пожал плечами. — Я, в общем, не против, только нужно все же домой съездить. Конечно, служить в дальнем гарнизоне на лейтенантской должности я уже не буду, но и договориться нужно ко всеобщему согласию, иначе это не по-людски выходит. — Ну так бери свою машину и шуруй прямо через портал не понимающий посмотрела на Алексея. Наши порталисты говорят, что на твоей родной планете ворота слабенькие, но вместе с тобой перейдут несколько специалистов, и они поменяют нужные блоки или, если это невозможно, начнут монтаж нормального кольца в другом месте. Но тут есть одна важная деталь. Если планета не входит в империю, то и порталы и все перемещения от нее оплачиваются самостоятельно. Империя может, конечно, помочь смонтировать, но это все только за деньги. А большие ворота внутри галактического класса стоят совсем недешево. Ну и питание им нужно весьма специфическое. Электричество – это только десятая часть нужного потока. Главная энергия на переход – это магическая сила, которая, конечно, может быть конвертирована из электричества, но с огромными потерями. Да, похоже, так и делают. Но у нас на планете магии нет совсем. Во всяком случае, совершенно точно нет и следа тех аномалий, какие я видел на других планетах. Все решаемо, но стоит денег. Это я к тому, что ты можешь получить предварительный кредит под доходы будущего года и тратить средства по своему разумению. Точную смету тебе выкатит строительный корпус, Но предварительно могу сказать, что кольцо галактического класса диаметром в 20 метров будет стоить 10-12 миллиардов, плюс 2-3 миллиарда в год за обслуживание и еще 5 плата за переходы. В пакет, как я знаю, входит 5 тысяч переходов туда и 5 обратно. Но это только ваши собственные нужды. Если империи нужно будет перебросить хоть грамм массы, то полная оплата за наш счет. Пока все звучит разумно, Алексей кивнул. Только непонятно, зачем мне двадцатиметровое кольцо и пять тысяч путешествий туда и обратно. Мне-то самому хватит обычного трехметрового кольца и пара десятков переходов. А остальное пусть они сами договариваются. Я как-то далек от того, чтобы оплачивать туризм целому государству, даже если это моя родина. — Ну, в целом это правильный подход, — Мири усмехнулась. — А то мы боялись, что ты сразу побежишь облагодетельствовать всех. — Побегу, но не торопясь, — Алексей улыбнулся. Придумал купить полевую клинику под ключ, набить ее расходниками, а директорам и хозяином назначить одного отставного врача-педиатра. Этот точно не будет лечить всяких олигархов. А если и будет, то все деньги до копейки потратит снова на клинику. Так что план есть. Я даже уточнил, что это оборудование может быть перевезено... В трех десятках пятикубовых контейнеров, которые нормально проходят через портал. Ну и специалистов, понятное дело. На все про все семьсот пятьдесят миллионов. Ты не перестаешь меня удивлять, Мири рассмеялась. Из всех вариантов поведения Ты осуществляешь те, что не были предсказаны ни одним специалистом. А это на самом деле очень здорово. Независимое мышление — признак высоко структурированного сознания. Она помолчала, вдыхая красоту раннего утра и морскую свежесть. — Надо будет прикупить домик на берегу. Она озорно посмотрела на Алексея. Мне понравилось. В мире встало, и песок, принявший форму кресла, тут же осыпался горкой. Давай, действуй, но помни, мы рядом.